Ох, Иванов, купи ему. Обернулась ко мне Ксения Георгиевна. Он теперь не отстанет. Разок лезнёт и бросит. У великой княжны собственных денег не было, я вообще не думаю, чтобы её высочество знало, как они выглядят и что сколько стоят. Да и к чему ей это? Я взглянул на мадемуазель, ибо решать было ей. Она наморщила нос и пожала плечами